Все-таки мастер не выдержал, и через два часа неторопливого на скорости быстро идущего человека движения пересел ко мне. За это время я пару раз по воде передавал слуге и разминал ноги, делая пробежку у повозки. Маг, согнав слугу со скамейки, устроился рядом со мной и начал разговор за жизнь. Собеседником мастер оказался интересным и сам рассказывал, и слушать умел, Такого сосредоточенного внимания редко у кого встретишь. Кстати, искусством слушать я тоже владел, он это отметил. Так мы знакомились, узнавали друг друга, можно сказать, притирались. Мне кажется, старик настолько увлекся моим необычным перемещением в другой мир и в другое тело, что постарается пожить подольше, только чтобы все это изучить и исследовать. Он оказался увлекающимся магом-исследователем. Много что в артефакторике носит его имя, которое он придумал. Возможно, я встречу в учебниках по артефакторике или лекарской магии его имя. На ночь мы встали в поле рядом с какой-то деревней. В полукилометре от тракта блестела водой гея. Там тоже судов и баркасов хватало, шли к столице. Старший нашего каравана все достаточно четко организовал, оборонительный круг из повозок выстроил, лошадей под охраной в стороне табуном пастись отправил. В результате припасенный мной мешок овса не пригодился, остался в нижнем багажном отсеке. Готовить мне не потребовалось. Повар мастера приготовил на всех походной похлебки. Обед-то у нас в сухомятку прошел. Я сам распряг лошадей и отогнал их в табун, а после ужина забрался в повозку и стал изучать дуги. Усиленное это хорошо. Если установить сверху багажный отсек, да как у автомобилей на земле, то можно в перевернутом виде перевозить лодку. А что, купить небольшую трехместную, как раз будет. Весла в нижний багажный отсек, на днище приделаю водомет, и будет своя самоходная лодка. Да, я уже уточнял, ничего подобного тут не применяют. Даже странно. Время было, и мастер решил преподнести мне первый урок. Одному из возниц каравана раздробило руку. Сунул под колесо при мелком ремонте, точнее между спиц. А повозка внезапно начала катиться назад, и он не успел ее выдернуть. Это произошло, когда мы уже оборонительное кольцо из повозок сделали и поужинали. Кроме меня в караване было еще 18 учеников. Я, получается, 19 девятнадцатый. И мастер сначала отправил меня к лекарю, который восстанавливал руку, просто чтобы я посмотрел на это. А когда я вернулся, велел достать учебник по лечебной магии за третий курс и начал учить, одновременно экзаменуя. Он еще проверял меня на знание. «Да уж, сразу видно, что без учителя изучать учебники – это терять половину знаний. Столько дополнительной информации маг давал – закачаешься». Я попросил начать сначала, с учебников начальных классов, по лекарскому направлению и артефакторики, и старик, определив уровень моих знаний, согласился. Он тоже посчитал, что лучше начать сначала. Урок продлился до полуночи. Мы сидели в моей повозке и проводили занятия, подвешенные светляки все отлично освещали. Я и подольше поучился бы, знания, даваемые мне учителем, были бесценны. Я это понимал, что и сказал магу, как и то, что для меня честь являться его учеником, чем изрядно его порадовал. Однако он ответил, что на сегодня хватит. Утром рано вставать. Когда показались окраины столицы, я лишь мельком отметил это. Как выяснилось, учитель правильно понял мою просьбу, что я готов учиться денно и ночно. Поэтому после завтрака, когда повозки, вернувшись на тракт, двинули дальше – Он опять сел рядом со мной и, не мешая мне управлять повозкой, что я делал все лучше и лучше, учил меня. Постоянно, всему. Даже тому, как правильно управлять лошадьми, чтобы лошади меньше уставали и чтобы не повредить повозку. Он и возницей оказался великолепным. Так что дальнейшую дорогу до столицы королевства я просто не запомнил, впитывая теоретические знания, что давал учитель. Да уж, учитель с большой буквы. Прибыли мы к обеду. Наш караван здесь распадался, и мастер, распорядившись, где разбить лагерь, со слугой отправился в столицу, получать назначение и довольствие. Я отпросился у учителя. Мне нужно побывать в столице, посетить магические лавки, кое-что докупить, на что легко получил разрешение. Все равно к месту назначения отправимся завтра утром, но к вечеру я на месте стоянки должен быть как штык. Так что пока слуги в пяти километрах от столицы устраивали лагерь, ближе никак. Все заставлено повозками, фургонами, телегами и каретами. Я, прихватив того слугу, что помогал мне поначалу управлять повозкой, мастер дал разрешение задействовать его. Вслед за фургоном мастера покатил к воротам столицы. А когда въехали в них и оплатили налог на проезд тяжелого транспорта, три медные монеты, то свернули в сторону района, где находились кузни, «У меня много планов на модернизацию повозки. Начнем с этого». Приметив по пути свободную наемную повозку, нанял ее, и она последовала за мной к улице, где жили и работали кузнецы. Найти кузнеца, который взялся бы выполнить мой заказ, удалось не сразу. С начавшейся войной и срочными сборами все были завалены работой, только восьмой по счету согласился». Так как дуги-повозки были бронзовыми, из облегченного металла, их надо укрепить поперечными балками, чтобы груз на крыше их не прогнул, и сделать наверху из поперечных стоек открытый багажник. Схему я накидал на восковой табличке. Обдумав мои требования и срок заказа, согласно кивнул. Правда, с условием. Мой заказ выполнит его почти доучившийся ученик, в котором он был полностью уверен. Оставив повозку со слугой для ее охраны, я пересел на наемный вазок и велел ввести к магическим лавкам. «Будем закупаться». Учитель намекнул, что нужны учебники. «Он, конечно, обучит, но с учебниками мне проще и легче. Часть материала для обучения будет браться там, считая основы лекарства и артефакторики. С направлением бытовой и боевой магии он тоже готов помочь. Некоторые знания по ним имеются. Потратив почти три часа, оббежав около трех десятков лавок, я докупил те учебники, которых мне не хватало. И по бытовой магии, и по лекарской, и по боевой, но главное – по артефакторике. В школах магии империи было пять курсов. Соответственно, и пять учебников. В основном же все давали учителя». Ну не может один курс влезть в один учебник, тут десятки должны быть. В школах еще было что-то вроде аспирантуры для повышения качества по магии, фактически шестой курс. Потом мы с возницей поехали на рынок, где я купил пару канатов, пригодятся, и заказал с десяток рыболовных крючков и шелковые нити. Все, что у меня имелось раньше, было утеряно. Нитки рвались, пока я в учебнике по бытовой магии не обнаружил плетение укрепления ниток, как раз из раздела пошива одежды. Последний моток нитки с последним крючком дольше всего продержался. Укрепленный, но за пару месяцев до того, как я покинул лежбище, я их потерял. Рыба крупная попалась, и удилище сломалось, дальше острогой пользовался. После рынка мы покатили к порту, где я поискал и нашел небольшую четырехместную лодку. Осмотрел, уплатил, брал без мачты, но с веслами, и при мне ее погрузили на арендованную телегу, которая направилась следом за мной к кузнечному кварталу. Заказ уже был почти готов, как раз тент обратно натягивали после всех модернизаций. Сверху был багажный отсек. Пока мы разгружали покупки и снимали лодку с телеги, тенты натянули. Потом кузнец с парой помощников и слуга подняли перевернутую лодку на багажник, и я закрепил ее там веревками. Я щедро расплатился со всеми за работу, убрал все приобретенное по местам, и мы со слугой покатили обратно. Вернулись как раз, когда и учитель подъезжал. За их повозкой бежал верховой конь, но без седла. Значит, снаряжение и довольствие маг получить успел. Осталось узнать, куда мы распределены. Выяснилось, маг назначен в довольно крупную крепость Губер в одной из провинций неподалеку от границы с ханством на должность старшего мага-артефактора. Пока у крепости разъезды противника не появлялись, но нужно поторопиться. Нас включили в полк, который стоял на охране крепости, то есть будет ее оборонять, если неприятель дойдет до тех мест. Мак уже прикинул, путь до крепости у нас займет около недели. Завтра выдвигаемся, а сейчас учеба. Начали мы с того, что Мак заставил меня накладывать плетение укрепления металлов на дуги. Ему моя задумка очень понравилась. Он узнал, где мне модернизировали повозку и погнал слугу туда же, чтобы ему за ночь все сделали». Плетение укрепления мне были незнакомы. Маг показывал и смотрел, правильно ли я делаю, поправляя при необходимости. Ставил так мне руку. Ну и ночевал у меня, свою-то повозку в город отправил.